Часы мягко пробили одиннадцать часов, но Линдеманса еще не было. Я однако не волновался. Очевидно, он считал ниже своего достоинства прийти точно в назначенное время. Я обдумывал вопросы, которые собирался задать Линдемансу. Непроизвольно моя правая рука потянулась к рукоятке Вальтера, который находился в отстегнутой кабуре. Курок взведен, легкое нажатие и раздастся выстрел. Линдеманс, конечно, еще не знал, что для него эта встреча вопрос жизни или смерти. По сравнению с этим гигантом я казался карликом и в невооруженной борьбе не продержался бы и минуты, если бы Линдеманс схватил меня своими волосатыми ручищами. Но не случайно Нью-Йоркский писака Дамон Раньон назвал автоматический пистолет испытанным уравнителем силы. Вальтер уравнивал наши силы. К тому же природные способности и долгие часы тренировки сделали меня блестящим стрелком.、И、если Кинг-Конг станет слишком бурно возражать мне, я вряд ли промахнусь, стреляя в такую огромную цель. Минуты шли. Но Кинконга все еще не было. Я ждал, что прославленный герой опоздает минут на десять-пятнадцать, даже на полчаса, если же он так хотел отомстить мне за унижение, которое он вынес в Антверпене. Но пробило двенадцать, а Линдеманса все еще не было. В голову стали лезть всякие мысли. Может быть, я недооценил его самолюбие, а вдруг Линдеманс, пользуясь своим положением и дружбой с людьми, имеющими политический вес, решил умышленно не подчиниться мне. Так я ждал почти два часа. Вдруг в вестибюле отеля весело болтая вошли два молоденьких голландских капитана. Они были одеты с иголочки. А их яркие нарукавные повязки говорили о том, что они из Голландского генерального штаба. Они подошли ко мне и отдали честь. Сэр, вы ждете Линдеманса? – спросил меня один из них. Да. Вот уже почти два часа. Мы очень сожалеем, сэр, что вы зря теряете время. Дело в том, что Линдеманс не мог явиться к вам. Он получил боевое задание. Боевое задание, чье же? Я старался скрыть волнение. Лашенные молодые люди вытянулись, а в голос говорившего вкрулся тон благоговения. Линдеманс отправился на выполнение задания сегодня утром. У меня перехватило дыхание. Я не мог говорить. Я надеялся, что наша встреча положит конец предательской деятельности Линдеманца, даже если мне сразу не удастся доказать его виновность. Но на этот раз он ускользнул от меня, и вполне вероятно, что в этот самый момент Линдеманц ввел смелых людей движения сопротивления в хитроустроенную ловушку. Он ушел с партизанами, спросил я. Оба капитана сначала замялись. А затем приняли важный вид, какой бывает почти у всех людей, когда они знают большой секрет, о котором их собеседник не имеет ни малейшего представления. Нет, сэр, он был направлен в распоряжение канадцев для выполнения специального разведывательного задания, но мы не имеем права рассказывать, сэр, что это за задание. Позже я узнал, что случилось. Канадцам действительно понадобился человек, на которого можно было положиться и который мог бы тайно проникнуть в Эйнтховен, все еще находившийся в руках немцев, и установить связь с руководителем движения сопротивления данного района. В его задачу входило информировать этого руководителя о том, что крупные воздушно-десантные силы десантируются к северу от Эйнтховена, В следующее воскресенье 17 сентября утром и руководство движением сопротивления должно было подготовиться к этому, чтобы оказать помощь парашютистам и воспользоваться паникой, которая неизбежно поднимется среди немцев в самом начале выброски десанта. Канадцы обратились в голландский генеральный штаб, где сразу же вспомнили Алиндемансе. как о человеке, который как нельзя лучше подходил для выполнения такого задания, но в штабе не знали, что Линдеманс был предателем и что я уже занимался им. Я до сих пор не могу понять, как могло случиться, что они не подозревали его в измене. Ведь многочисленные факты, безрассудная расточительность Кинг-Конга И то, что он неизменно оставался жив при налетах, хотя все его товарищи погибали, о которых знали в штабе, говорили сами за себя, и мне понадобилось всего несколько дней, чтобы собрать их воедино. Послать Линдеманса с таким заданием было все равно, что объявить по Бибиси в сводке новостей о предстоящей воздушно-десантной операции. Но тогда я ничего не знал об этой операции и только надеялся, что задание, данное Линдемансу, не обойдется нам слишком дорого. Все, что я мог сделать при тех обстоятельствах, так это написать официальный рапорт и послать его в штаб верховного главнокомандующего.